Глава вторая Травкин смотрел в спину удаляющегося Суздарева. Прямая осанка, величественный взгляд сверху вниз. Следователь не удержался и покачал головой. — Подумайте на досуге, граф, о чем я вам сказал. Прошу, подумайте, — сказал вслед титулярный советник. Граф не ответил, не обернулся, лишь слегка пожал плечами. — Пичугин! Бросил Травкин, вытирая выступившую испарину со лба, Проклятая плебейская привычка. Вот почему так? Словно сам виноват в чем-то, а всего-то поговорил с сиятельным лицом. Полицейский обернулся, траща глаза и ловя каждый жест своего начальника. «Давай следующего на допрос». «Кого изволите?» «Кого?» – передразнил следователь. «Казака! Билого! Черт тебя дери!» «Ох, и загремишь у меня в городовые! А на ком еще сорвать злость, как не на подчиненном?» Пичугин испуганно захлопал глазами и вынес свое тело рывком в коридор, случайно толкнул стоящего Суздарева. Полицейский чуть было не упал, но граф подставил ему руку, что помогло удержать равновесие. «Благодарствую, ваше сядьство!» негромко произнес полицейский, испугавшись. «Пустяки!» грустно ответил Суздарев. «Веди уж!» Видно, перевод в городовые Пичугина возымел результат. Не успел следователь снова углубиться в бумаге, как в двери робко стукнули. Следователь разогнал рукой сизый дым. «Надымил», — подумал он, досадливо морщась. Захотелось на свежий воздух под цветущие акации. В проем просунулась голова полицейского. Молодец, старательно тянул губы в преданной улыбке. «Можно?» «Давай, голубчик, не томи!» – поморщился титулярный советник, махая рукой. «Да что тебя! Слушаюсь!» – гаркнул амбал, открывая широко дверь и пропуская вперед себя казака. Билый коротко зыркнул, оценивая новую площадку местности и незаметно расслабился. а Николай иванович Травкин поднялся из-за стола и направился навстречу Вадимова в кабинет полицейским Биллому. Заулыбался, раскрыл руки, как для объятий, но передумал, стушевался в самом конце. «Вот ты свиделись!» «Да уж, свиделись!» Наигранно ответил Микола, крестясь на угол кабинета с маленькой иконкой и горящей лампадкой. «Прям хоромы у вас здесь! По-царски встречаете!» — Ну, дорогой Николай Иванович, — продолжил мягко следователь, слабо улыбаясь, — не моя вина в том, что не при других обстоятельствах встречаемся, не моя. Травкин сердито махнул рукой полицейскому, и тот мигом исчез за дверью, махнул так рукой, отдавая честь, что чуть не выбил себе глаз. — Пичугин! — простонал в полголоса следователь. — Рад стараться, ваш бродь! Отчеканил детина и вылетел в коридор, едва не снеся дверь. Билый покосился полицейскому вслед. «Вы их сами розгами порите, что ли, или сметаной перекармливаете?» «Боже упаси, Николай Иванович! Страсти-то какие, говорите! С чего взяли?» «Боятся вас», — сказал казак, газевая и отворачиваясь от двери, чую. «Боятся, значит, уважают. Да вы присаживайтесь, Николай Иванович». Указал на стул, сказал следователь, разговор у нас с вами будет долгий, и в ногах, как говорится, правды нет. «Присесть-то можно, так насиделся я уже в камере-то», — ответил казак, — «знать бы, как долго еще и за что разъяснение дадить». «Ну, я не гадалка, Николай Иванович», — голос следователя звучал с легкой иронией, — «но кое-что определенно сказать могу». Белый хмыкнул и выжидающе посмотрел на него. Казак плохо скрывал тревогу. Не понутру ему была эта конетель. Еще и сознательно не говорят «Господин подъесаул!» Боятся ранить, а куда больше. И так душу вывернули наизнанку. Взгляд Травкина упал на письмо на столе. Брови сошлись с домиком, лицо исказило гримаса, как будто стакан уксуса выпил. «Так вот, сидеть вам с графом предстоит весьма долго, если мы с вами вместе не найдем вот это самое «За что?»» Травкин, согнув правую руку в локти и подняв указательный палец, направился к своему стулу. «Да, кстати», — следователь обернулся и посмотрел на сидевшего казака, «как ваши родные в станиц?» Вопрос для Билла был более чем неожиданным. Лицо его сделалось суровым, и пальцы медленно стали сжиматься в кулак. Все, что касалось его семьи, родных, близких, было табу для чужаков. И пусть со следователем их объединяла одна цель борьба с масонами, но он, следователь, был и оставался иногородним для казака. «Что ты сказал?» Кровь в билом начинала закипать, но он постарался сдержать себя. То за вопросы, титулярный советник? С каких пор вас стали интересовать дела моей семьи?» Следователь удивился такой резкой смене настроения. «Ну-ну, господин подъезд Саул», – парировал Травкин, – «никоим образом я не хотел нанести обиду ни вам, ни вашим близким, да и вопрос мой далеко не праздный». «Дошли до меня слухи, что из канцелярии Государевой в станицу Мартанскую был послан циркуляр с описанием ваших подвигов и тестом контакта с ложей масонов. Улавливаете, к чему я?» Билы посмотрел на Травкина взглядом загнанного волка. «Вы уверены в этом?» «Николай Иванович, родной вы мой!» – смягчая тон, произнес следователь. «В наше время нельзя быть ни в чем уверенным на сто процентов». «Но у меня есть верный человек там», – Травкин показал указательным пальцем вверх. «Вот он и сообщил мне такую весть. Надеюсь, мне не нужно говорить вам о последствиях, которые будет иметь получение вашим станичным атаманом сей цидулки Билый изменился в лице, закусил пшеничный ус, прищурился. Он понимал, как никто, что могло быть в том письме и как отреагируют родители. Да что там родители, как отреагируют станичники на все то, что описано в цидулке, К тому же Микола догадывался, кто мог поставить все сочинения в станицу. «Шайтан!» — вырвалась у казака мерзкая, вонючая крыса. рублю. «Надеюсь, что это не в мой адрес?» С иронией в голосе сказал следователь. Травкин не мог скрыть улыбки, наблюдая за казаком, поражаясь чужой чистоте и невинности. Как ребенок право слова. Что? Не понял сразу Билый. А, нет. Я о другом. Конечно, я о другом офицере, не о вас. Да понятно, что не обо мне. Я о другом деле. А я, если позволите, Николай Иванович, как раз об этом и не «Только об этом!» В голосе титулярного советника звучали нотки заботы. «Нравился ему казак своей свободолюбивой натурой. Но эта любовь к свободе хороша там, в станичном крае, где и живет эта самая свобода. Здесь же совсем иное!» «Да, прошу прощения, что вспылил. Вы, кажется, хотели поговорить!» Биллый успокоился и переключил внимание на следователя. — Может, чаю? — с лимоном? — с надеждой в голосе спросил Билый. — С ним самым? — не хочу. — резко вдруг сказал казак. — зная ваши лимоны. После них жизнь меняется кардинально. Травкин начал приуставать, чтобы вызвать услужливого Пичугина и опустился обратно досадно кряктов. Хитрый казак поймал его, купил своими прибаутками. Титулярный советник сделался серьезным. «Несомненно, Николай Иванович, усаживаясь на стул, сказал следователь, разговор у нас будет не совсем по душам. Несмотря на нашу с вами совместную деятельность, наломали вы дров, не разгребешь». «Я в основном придерживался того, что мы с вами обсуждали, господин следователь», ответил Билый, «от плана не отклонялся, не наговаривайте на меня лишнее». «Неужели?» Травкин удивленно раскрыл глаза. «А как вы объясните нахождение вас в запрещенной в России организации масон? Вас кто просил туда вступать? Как угораздило-то? Так это для пользы дела! И что в итоге получилось?» Быстро спросил Травкин, нависая над казаком. «Но ведь это такой пустяк! Это же не серьезно было! Я просто внедрился в логово и вошел в доверие!» «Пустяк?» «Думаете, этого недостаточно, чтобы остаток дней своих провести на каторге?» Травкин почти выкрикнул эту фразу. «Вы при дворе служили, они в салочке в станице играли!» «Мы в салочки не играем!» – тихо буркнул казак. «Мы в чежа любим!» «Поговорите мне, Николай Иванович, масонский казак! Да вы теперь в жизни не отмоетесь, как дедом в глаза смотреть будете!» Микола потупила взор, как нашкодивший школьник. «Я ж только для пользы дела!» Посчитал, что необходимо внедриться в стан врага, чтобы... «В стан врага!» — воскликнул Травкин. «В стан врага хорошо внедряться, когда охотишься на вражеского генерала! Здесь вам не поле боя, не ваши горы, где свои правила существования! Здесь столица!» «Понимаете вы, столица, здесь нет правды, здесь все построено на интригах и лжи, вы здесь почти год, а так и не выучили основного правила, нельзя доверять никому!» Травкин был похож на доцента, читающего нерадивому студенту лекцию. «А вам?» – тихо спросил Биллый. А я к вам симпатию испытываю, как к хорошему человеку, поэтому и вошкоюсь с вами. Билый снова вздохнул и понурил голову. Что вас дернуло влезть в это осиное гнездо? Голос Травкина вновь зазвучал на пониженных тонах. Для чего вы пошли на такой отчаянный шаг? Нужно было узнать, чем дышат эти самые масоны, но чтоб душить Гидру в зародыши, понимаете, чтоб наверняка и никто не ушел, я поговорил со своим другом, и он помог мне с принятием в ложу. Я хотел продолжить расследование, тем более все было тайным, а другу своему я доверяю как себе. Словно отчитываясь за проваленное задание, проговорил Микола «Николай Иванович!» Вновь повысил голос следователь. «Какое расследование? Ладно, граф, друг ваш, этим благородным от скуки заняться нечем, вот и придумывают себе всякое, но вы природный казак, и туда же! Где же ваша хваленая казачья чуйка? Неужели вы не понимали, в какое болото лезете? Да у каждой стены в этом городе есть уши и глаза!» «Каждый человек на виду, тем более офицер собственного его императорского величества конвоя. На что вы надеялись, когда вступали в эту ложу? Что все это останется в тайне? Какого рожда вы вообще туда полезли?» «Да далась вам эта ложа!» — в сердцах выкрикнул Билый. «Так ведь из-за нее все...» Простонал Травкин из-за нее, как вы не понимаете. Все дело на вас строится из-за нее. Господин следователь, белый не выдержал и слегка повысил тон, достаточно меня отчитывать как барышню. Я делал то, что считал нужным, точка. Если у вас имеются вопросы, задавайте. Если нет, введите хоть в камеру, хоть на виселицу. «Будете ерничать, эшафот неминуем. Этого хотите?» Биллый посмотрел на Травкина таким взглядом, что следователь слегка вжал голову в плечи и осекся. «Извольте!» Травкин понял, что дальнейшие нотации лишь трата времени. «Потрудитесь мне описать все то, что происходило на церемонии вступления в ложу масонов». «Важна каждая деталь. Для вас, как пластуна охотника, не составит это труда». Голос следователя звучал более мягко. Микола рассказал все, что видел и что пришлось пережить в тот вечер. Описал несколько лиц, которые смог запомнить. Умолчал только о Суздареве, Хотя Травкин вполне вероятно знает о нем, но друга выдавать не буду. «Хорошо». Ответил Травкин, усердно записав рассказ Миколы. «Теперь будьте добры в не менее точных подробностях все то, что произошло с вами в день покушения на императора, и запомните, что от каждой, даже малейшей детали, зависит ваша дальнейшая судьба». Биллый поведал следователю все до мелочей с того момента, как вышел из здания офицерской казармы. Травкин также подробно все записал, Часто макая перо в чернильницу, между делом курил. Несколько раз предлагал папиросы Билову. К концу допроса в кабинете пахло, как из пепельницы. Клубы сизого дыма, поднимаясь к окошку под потолком, тонкой струйкой вылетали наружу. Там была свобода. Здесь же плен и оковы. Все то, что чуждо казаку. «Что дальше?» – спросил Микола. «А что дальше?» – удивленно переспросил Травкин. «Я все записал, допрос можно считать оконченным. Сейчас вас проводят в камеру». «Я не о том!» – возразил Билый. «Что дальше с нами будет?» – казак взглотнул. «Виселица!» «Если откровенно, – ответил Травкин, – дела плохи. Вот видите эту писульку?» Травкин поднял письмо, полученное из канцелярии. Это и есть приговор, так сказать. Кому-то вы и ваш друг граф Суздалев долгие годы жизни и к сиятельству перешли дорогу. Надеюсь, вам известно, у кого на вас зуб. Я лишь могу догадываться. И если я не ошибаюсь, это тот самый полковник, то крови вашей он попьет изрядно. Гнилой он человечешка, прямо скажу, ни чести, не достоинство. Но в плане интриг ему равных нет. «Посему, любезный Николай Иванович, готовьтесь к худшему, но...» Тут Травкин подошел почти вплотную к Билому и, склонившись над самым ухом, прошептал. «Я сделаю все, чтобы помочь вам и вашему другу». Голос следователя звучал заговорщически. «Вот вам крест». И он осенил себя троекратно. Микола слегка отвел голову в сторону и пристально посмотрел на титулярного советника. Не шутит ли? Сам же сказал, что доверять никому нельзя. Нет, господин следователь, чья бы корова мычала, твоя бы молчала. Нас намики не проведешь. Мы и сами с усами. Зря не доверяйте, Николай Иванович. Меня, может, в офицерском собрании не жалуют. Никто лишний раз руку не пожмет, но я. «Человек! И сердце у меня большое!» Травкин прочел в годи казака сомнения. «Даже представить не можете, насколько я искренен. Поверьте, мне эта помощь может дорого стать, но вот вам крест!» Травкин осенил себя широко крестным знаменем. «Я сделаю все возможное, чтобы вас и графа вытащить из этой передряги, но на данный момент нужно смириться и отдаться на волю случая». Уже больно весомые аргументы у вашего врага, пока у него козырь в кармане. Скорее джокер, заметил Микола, а он сам похож на этого джокера. Паяцы клоун. Что ж поделать, Николай Иванович, столица? Здесь добрая половина джокеров да паяцев. Травкин махнул рукой в сторону стены. Там за ней кипела столичная жизнь. Здесь же, за толстыми стенами Казимата, время словно остановилось. «Не буду вас более задерживать!» Травкин аккуратно сложил исписанные им листы в папку, на которой крупными буквами было написано «Дело о масонах» и убрал ее в стол. «Будут какие-либо пожелания?» – спросил он Миколу. Тот, подумав, мотнул отрицательно головой. Печугин! громко крикнул следователь. Дверь мгновенно распахнулась, и вошел амбал полицейский. «Уводи! Слушаюсь!» Белый встал, смирил взглядом детину, стоявшего рядом, и слегка усмехнувшись, направился к выходу из кабинета. Когда дверь закрылась, Травкин нервно закурил, обдумывая план дальнейших действий. Глянул на часы и чертыхнулся. «Опоздал!» Супруга ждала его дома. Сегодня вечером их пригласила ее кузина на именины – Но похоже, что этот праздник пройдет без него. «Опять устроит концерт», – подумал Травкин, туша папирозу в пепельнице. Он встал на цыпочки, дотянулся до окошка и плотно закрыл его. Натянул форбиную фуражку и, закрыл тщательно кабинет, вышел на улицу. Влажный вечерний воздух окутал столицу, но после душного прокуренного кабинета было приятно вдохнуть эту свежесть. На колокольне соседней церкви колокола созывали к вечерне. Оранжевые блики заходящего дневного светила отразились ярким отблеском на куполах. «Действительно золото! Церкви по всей империи, значит, и золотой империи. Да и люди такие, как этот Суздалевари под Есаубилы, тоже золотой империи. А что им достанется теперь за честную службу?» Каталашка, заточение в каком-нибудь форте, стало быть, золото форта. И тут же опомнился, тьфу ты, заговариваться стал уже пора на отдых. Вот это дело доведу до конца и отдохну. Травкин все дальше удалялся от здания полицейского участка, размышляя о превратности к судьбе.